Джордж Мартин, путь креста и дракона. Ересь, сообщил он мне. Солоноватая вода в его бассейне мягкой волной ударила о стенку. Еще одна, без особого энтузиазма осведомился я. В эти дня не плодятся, как мухи. Ответ мой ему не понравился. Он шевельнул грузным телом, и на этот раз вода перехлестнула через край на кафельный пол приемного покоя. Сапоги мои промокли насквозь.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 «Будь ереси так же многочисленны, как звезды, любая из них не становится менее опасна, святой отец», – отчеканил он. «И мы, рыцари Христа, должны бороться с ними всеми, и с каждой в отдельности. Кроме того, эта новая ересь наиболее ужасна». «Дамы, господин, у меня и в мыслях не было оспаривать ваше мнение. Примите мои извинения. Просто я очень устал, выполняя задание ордена на Фенигане, и рассчитывал испросить у вас краткосрочный отпуск».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 Церковь сильна на финигане Когда мои попытки найти путь к согласию закончились безрезультатно, пришлось принять более действенные меры. Нам удалось закрыть газету юридиков и их радиостанции. Наши друзья уверены, что обращение юридиков в суд ничем им не поможет. «Так это блестящее достижение!» – воскликнул архиепископ. «Вы одержали победу во слово нашего господина и церкви». «Не обошлось без мятежей», – добавил я. «Погибла...» Не меньше сотни еретиков и дюжина наших людей. Я опасаюсь эскалации насилия. Наши священники подвергаются нападению, едва входят в город, где пустила корни ересь. Их лидеры рискуют жизнью, выходя за черту города. Я надеялся избежать ненависти и кровопролития. Достойно одобрения, но нереалистично. Архиепископ Таргатон вновь мигнул, и я вспомнил,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 и мне не хотелось находиться в нем дольше, чем требовалось. Сочащиеся водой стены, влажный горячий воздух, да еще запах прогорклого масла, свойственный катанцам. Жесткий воротник натирал шею. Под сутаной я весь вспотел, ноги совсем промокли, начал ныть желудок. Я поспешил перевести разговор в деловое русло. «Вы сказали, что это новая ересь куда опаснее остальных, мой господин?» «Да». «Где она зародилась?»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 и подавляющее большинство миллионов катанцев следовали своей древней религии. Таргатон Найнклариистун являл собой исключение из правила. Он был в числе первых новообращенных, когда два столетия назад папа Видас 50-й постановил, что священниками могут быть и не гуманоиды. Жили катанцы долго, так что не приходилось удивляться, что за 200 лет благодаря своей несгибаемой вере Таргатон поднялся столь высоко в церковной иерархии, хотя общее число крещенных катанцев не доходило до тысячи. Каждая новая раздавленная ересь приближала Таргатона к красной шляпе кардинала, и, судя по всему, ждать оставалось 2 три десятилетия. «Наше влияние на Леоне невелико», – продолжал архиепископ. Руки его, четыре толстые культи зелено-серого цвета, двигались в такт словам, рассекая воду. Грязно-белые жгутики дыхательного отверстия постоянно подрагивали. Несколько священников, несколько церквей, немногочисленное паство. Еретики числом превосходят нас на этой планете. Я надеюсь на ваш тонкий ум и вашу проницательность. Обратите этот недостаток в нашу пользу. Ересь лежит там прямо на поверхности, и, полагаю, вы сразу найдете ее слабые места. Поможете заблудшим душам вернуться на путь истинный. Разумеется, помогу. А в чем суть этой ереси? Что я должен разоблачать? Мой последний вопрос указывал, сколь не крепка моя собственная вера. Причиной тому были те же еретические течения. Их убеждения и догматы крутились в голове и мучили ночными кошмарами. Где уж тут провести четкую границу между своей верой и чужой? Кстати, тот самый Эдикт, что позволил Таргатону надеть сутану, привел к тому, что с полдюжины миров вышла из-под крыла Нового Рима. И те, кто последовал по этой тропе, видели проявление самой отвратительной ереси в огромном инопланетянине, совершенно голом, не считая жесткого воротника на шее, плавающим передо мной в бассейне и власть церкви. По числу верующих среди человечества христианская церковь впрочем занимала первую строку. Каждый шестой человек был христианином. Но кроме церкви истинной насчитывалось еще 700 христианских сект, в том числе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 когда архиепископ поведал мне суть ереси Ориона. Они сделали святым Иуду кариота Как старший рыцарь-инквизитор я имел собственный звездолет, который назвал «Истина Христова». До того, как попасть ко мне, он носил имя святого Фомы. Но я ощущал это название несоответствующим кораблю, предназначение которого – бороться с ересью. На звездолете я был единственным пассажиром. Управлялся он экипажем из шести братьев и сестер Ордена Святого Христофора-Пуришественника. Капитаном была молодая женщина, которую я переманил с торгового судна. Поэтому все три недели полета, от веса до иона, я смог посвятить изучению еретической Библии, экземпляром которой снабдил меня один из помощников архиепископа. Толстый тяжелый фолиант в кожаном переплете с золотым обрезом с красочными голографическими иллюстрациями. Великолепная работа, выполненная человеком, влюбленным в уже забытое искусство книгопечатания. Репродукции картин оригинала, как я понял, украшали стены собора Святого Иуды на Орионе, впечатляли. Мастерством тамошние художники ничуть не уступали таммервенцам и рахолидейцам, расписавшим собор Святого Иоанна на Новом Риме. На первой странице имелась сноска, что книга одобрена Лукианом и Иудасоном, первым учителем Ордена Иуды Искариота. Называлась она «Путь креста и дракона». Истина Христова скользил меж звезд, а я неспешно читал, поначалу делая пометки, чтобы лучше разобраться в сути новой ереси, но постепенно увлекся странной, захватывающей фантастической историей. Слова дышали страстью, мощью, поэзией.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 Еще юношей он начал постигать азачурной магии и к двадцати годам овладел ее премудростями, стал колдуном. Только ему удалось подчинить своей воле драконов, самых чудовищных созданий, огромных огнедышащих летающих ящеров земли. Тогда-то его и прозвали Иуда, украдитель драконов. Эпизод этот иллюстрировала великолепная картина. Иуда в темной пещере с горящими глазами взмахивает раскаленным добела бичом,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 он превратил Вавилон в столицу величайшей империи Древней Земли, простиравшейся от Испании до Индии. Он правил, сидя на троне дракони среди висячих садов, построенных по его приказу, и там он судил Иисуса из Назарета, пророка-бунтаря, проведенного пред его очи избитым и окровавленным. Иуда не отличался терпеливостью, и Христос потерял еще немало крови, прежде чем кончился допрос. А так как Иисус не ответил на его вопросы, Иуда распорядился выбросить уже пророка на улицу, предварительно отрубив ему ноги. «Целитель, излечи себя!» – презрительно бросил он на прощание. А затем пришло раскаяние, видение в ночи, Иуда Искариот отказался от короны, черной магии и богатств, чтобы последовать за человеком, которого искалечил. «Презираемый теми, кем он правил, он стал ногами господина нашего», и год носил Иисуса на спине по дорогам, созданной им империи. А после того, как Иисус излечил себя, Иуда шагал рядом с ним, его верный друг и соратник, первый среди двенадцати апостолов. И, наконец, Иисус наделил Иуду даром понимать любой язык, вернул и осветил драконов, которых отослал прочь Иуда, и направил своего ученика в далекое странствие за океан, чтобы распространить слово мое там, куда я не могу прийти»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 из их желудков изверглись части тела Петра, и он ожил. А Иисус назначил его главой церкви. А потом драконы умерли, не только прирученные Иудой, но и все остальные, ибо они являлись живым свидетельством могущества и мудрости Иуды Искариота, великого грешника. И он лишил Иуду дара понимать все языки и излечивать страждущих, и даже зрения, ибо вел тот себя, словно слепец. На одной из картин слепой Иуда плакал над телами мертвых драконов. И он сказал Иуде, что долгие годы его будут помнить как предателя, и люди будут проклинать его имя, и все, что он сделал хорошего, будет забыто. И тогда же, потому что Иуда любил его всем сердцем, Христос оказал тому благодеяние, продлив жизнь, чтобы, бродя по свету, Иуда осознал свои грехи и получил прощение, после чего бы умер. С этого и начался последний этап жизни Иуды Искариота, но длился он очень и очень долго. Повелитель драконов, друг Христа, превратился в слепого странника, отовсюду изгнанного, лишившегося друзей, бредущего по дорогам земли в бесконечной своей жизни, находя пустыню там, где когда-то гордо высились крепостные стены цветущих городов. А Пётр, первый папа и его вечный враг, распространял повсюду лживую басню, о том, как Иуда Искариот продал Христа за 30 серебряников. Так что Иуда не решался даже называть себя подлинным именем. Одно время он представлялся тем, кто хотел знать, кто он такой, как странствующий джу, от английского «джудас», а потом, используя много других имен. Жил он более тысячи лет и стал проповедником и целителем. Любил животных, а церковь, основанная Петром, не переставала преследовать его. И в конце концов обрел он мудрость и успокоение души. И Христос спустился к его смертному андру. И они примирились. И Иуда прослезился. И прежде чем он умер, Христос пообещал ему, что он позволит некоторым помнить, каким на самом деле был Иуда. И с прошествием веков весть это будет распространяться все шире. А ложь, выдуманная Петром, заботится. Такой была жизнь Иуда Искариота, изложенная в книге «Путь креста и дракона».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 прокомментировала Арла, возвращаем мне фолиант. Я хохотнул. И это все? Она пожала плечами. История занимательная. Читается даже лучше, чем ваша Библия, домен и не менее драматичная. Согласен, признал я. Но это же чистый нонсенс, смесь драктринерства, мифологии и суеверий. Развлекает, не лишено воображения, захватывает читателя. Но сколь нелепо.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 И мне нравился ее здоровый скептицизм, не дающий засохнуть моим мозгам. Да и у моей хватало. Последнее я ценил куда больше слепого повиновения. «Разница есть», – упорствовал я. «Неужели ее глаза впились в мои?» «Ах, Дамиан, признайтесь, книга вам понравилась». Я откашлялся. Она разбудила мое любопытство. Арла не ошиблась, чего уж спорить зазря но я ищу необходимым разъяснить свою позицию. Вы знаете, с чем мне обычно приходится иметь дело? Незначительные отклонения от долгум, ложные истолкованные и действительно путанные абзацы с библии откровенные политические интриги, цель которых – провозгласить честолюбивого епископа планетарной системы новым папой или, по меньшей мере, добиться каких-то льгот от Нового Рима или Весса. Война бесконечная, а битвы грязные и мерзкие. Они изматывают меня духовно, морально и физически. После каждой я более всего похож на выжатый лимон. Я постучал пальцем по кожаному переплету. Но тут иное? Ересь, разумеется, должна быть раздавлена, но я с нетерпением жду встречи с этим Лукианом и Удассоном. А какие великолепные иллюстрации! Арла, пролистывая путь креста и дракона, остановила взгляд на одну из них. Едва ли самый лучший. Иуда, плачущий над драконами. Я улыбнулся, видя, что иллюстрация произвела на нее такое же впечатление, что и на меня. А потом нахмолился, ибо понял, сколь серьезны трудности, с которыми мне предстояло столкнуться. Так оно, собственно, и получилось, когда истина Христова прибыл в фарфоровый город Аммадон на планете Орион, где и обосновался орден святого Иуды из Искариота. Орион — Планету земного типа с мягким климатом колонизировали 300 лет назад. Численность населения приближалась к 9 миллионам. В Аммадоне, единственном крупном городе, проживало около 2 миллионов. Высокий уровень техники обеспечивался главным образом импортом. Промышленностью Орион похвастаться не мог. Люди, однако, там жили творческие, но сферой приложения их талантов было искусство, пышно расцветшее по планете. Одним из принципов тамошнего общества – являлась свобода религиозных убеждений, но религия не была в почете. Большинство населения предпочитало полагаться на себя, а не на Бога. На Орионе существовали полтора-два десятка различных религий, в том числе и единственная истинная католическая межзвездная церковь, не так давно располагавшая двенадцатью храмами. Теперь их осталось девять. Три другие перешли под крыло быстрорастущего ордена святого Иуда Искариота, который также построил еще 12 новых храмов. Епископ Ориона, темнокожий сухощавый мужчина с короткостриженными черными волосами, не обрадовался моему приезду. «Дамиан Харвейрис!» – изумленно воскликнул он, когда я появился в его резиденции. «Мы, разумеется, слышали о вас, но и представить себе не могли, что удостоимся чести увидеть вас, тем более принимать у себя. Число наше так мало и продолжает уменьшаться» прервал я его. Поэтому, господин мой, архиепископ Таргатон и обеспокоился. А вот вы, ваше преосвященство, наоборот, похоже, абсолютно спокойны и даже не сочли нужным сообщить нам об активизации секты почитателей Иуды. Он был и но разум смирил гордыню. Люцер-инквизитор представлял немалую опасность даже для епископа. Мы, разумеется, очень озабочены и прилагаем все силы чтобы одержать верх над ересью. Если вы можете помочь нам советом, мы с радостью выслушаем вас. Я инквизитор ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа, сухо напомнил я ему. Я не раздаю советов, ваше преосвященство. Я действую. С этим меня послали на Орион. А теперь скажите мне, что вы знаете об этой ересе и ее первом учителе, Лукиане и удасоне Разумеется, отец Дамиан.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 Брат Денис тщательно выкрасил мои ногти. Они стали черными, как ибонит. Затем зачернил веки и ресницы и покрыл лицо тончайшей белоснежной пудрой. Я сам испугался, посмотревшись в зеркало. Столь грозный был у меня вид. Улыбнулся, но лишь на мгновение. Улыбка все портила. К собору Иудуэскариота я отправился пешком. По широким золотистым улицам Аммадона, окаймленным алыми деревьями. «Шептуньи» называли их горожане. И действительно, пышные, свисающие с ветвей усики, казалось, что-то нашептывали легкому ветерку. Со мной пошла сестра Юдивь, низенького росточка, хрупкая даже в комбинезоне с капюшоном, какие носили монахини Ордена Святого Христофора, с добрым мягким лицом и чистыми невинными глазами. Я ей полностью доверял, она уже убила четверых, пытавшихся напасть на меня. Собор строили недавно – Величественный, полный достоинства, он возвышался среди цветочных клумб по золотистой травы. Сады окружала высокая стена, снаружи ее украшали фрески. Некоторые из них были оригиналами иллюстраций, которые я видел в книге «Путь креста и дракона». И прежде чем войти в ворота, я остановился, чтобы еще раз полюбоваться ими. Фрески покрывали и стены собора. Никто не попытался остановить нас в воротах. Мужчины и женщины гуляли среди клумб или сидели на скамьях под серебряницами и шептуниями Мы с сестрой Юдив огляделись, а затем зашагали к собору. И только начали подниматься по лестнице, как из массивных дверей вышел мужчина, светловолосый, толстый, с окладистой бородой, в сутане из тонкой материи, не спадающей на ноги, обутой в сандалии. Нарисованный на сутане дракон и несли на себе мужской силуэт с крестом в руке.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 за его столом. Картину, в которую я уже влюбился. Слепой Иуда, плачущий над убитыми драконами. Лукьян тяжело опустился в кресло. Указал мне на второе напротив стола. Сестру Юдив мы оставили за дверями кабинета. «Я лучше постою, отец Лукьян», ответил я, зная, что это дает мне определенные преимущества. «Просто Лукьян», поправил он меня. «Или Лука, если предпочитаете». Мы не приемлем титулов. Вы, отец лукиан Мо, родившийся на Орионе, окончивший семинарию на Катадее, бывший священник, единственной истинной межзвездной католической церкви Земли и тысячи миров, возразил я. И обращаться к вам я буду, как требует того ваш статус, святой отец, и от вас жду того же. Это понятно? Да, конечно, дружелюбно ответил он. В моей власти... «Лишить вас права приобщать святых тайн и отлучить от церкви за распространяемую вами ересь. На некоторых планетах я даже мог приговорить бы вас к смерти». «Но не на Орионе», – вставил лукиан «Нам свойственна веротерпимость. Кроме того, числом нас поболе». Улыбка снова заиграла на его губах. Что же касается остального, нет возражений. «Я уже давно никого ни к чему не приобщаю. Теперь я первый учитель. Долг мой мыслить, указывать путь».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 «Я — лжец». «Вы хотите запутать меня детскими парадоксами?» — насупился я. «Отнюдь!» — опять улыбка. «Лжец!» — с большой буквы. «Это организация, отец Дамиан. Религия, если хотите. Великая и могучая вера. И я — мельчайшая ее часть». «Такая церковь мне незнакома». «Естественно, это тайная организация. Другого и быть не может. Вы понимаете, даже...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 Ересь внутри ереси, а долг инквизитора требовал докопаться до самой сути. «Много», — кивнул лукиан — «столь много, что вы бы удивились, отец Дамиан, узнав точное число. Но кое о чем я не решаюсь сказать вам». «Так скажите то, на что решаетесь», — бросил я. «С радостью», — воскликнул лукиан Лукьян Иудасон. «Мы лжицы, как и любая религия, принимаем несколько постулатов на веру.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 Удивился лукиан Но да не будем спорить. Какую бы позицию не занимала церковь в вопросе о счастье, она проповедует веру в загробную жизнь, в высшее существо и требует выполнения жестких моральных норм. Истина так. Лжецы не верят ни в жизнь после жизни, ни в Бога. Мы принимаем вселенную, как она есть, отец Дамиан, со всеми ее жесткими истинами. Мы, кто верит в жизнь и ценит ее более всего на свете, должны умереть.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 Слеплена неплохо на скорую руку, полны ошибок и противоречий. Ошибки эти порождают в нас сомнения. Вера наша теряет опору, а вместе с ней от нас уходит и счастье. Соображал я быстро и сразу понял, почему клонят Лукиан и Удасон. Ваши лжецы выдумывают вероучения, Лукиан, улыбнулся. И самые разные, не только религиозные. Подумайте об этом. Мы знаем, сколь сурова правда. Прекрасная куда более предпочтительно. Мы изобретаем прекрасное. вероисповедания, политические движения, высокие идеалы, любовь и дружбу. Все это ложь, обман. Мы придумывали их и многое-многое другое. Мы совершенствуем историю, миф, религию, делаем их более прекрасными, более ясными для восприятия. Разумеется, и ложь наша зачастую несовершенна, слишком могучей истины, но, возможно, придет день, когда мы предложим столь великую ложь, что в нее поверит все человечество. А пока? Пока приходится обходиться тысячами маленьких обманов. Полагаю, до вас, лжецов, мне нет никакого дела, ледяным голосом ответствовал я. Вся моя жизнь посвящена одному – поиску истины. Лукиан снисходительно усмехнулся.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 существовавшие лишь в мифах, напомнил ему я. «Едва ли?» – он покачал головой. «Смотрите сами». Губы его разошлись в улыбке. «Все возвращается к вере. Можете ли вы знать, что в действительности произошло 3000 лет назад? У вас один Иуда, у меня другой. Мы оба опираемся на книги. Ваше правдивее, вы и впрямь в это верите. Я допущен лишь в первый круг Ордена Ложилцов».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 Вы, наверное, не знаете, что с появлением на Орионе Ордена Святого Иуды число самоубийц сократилось на треть. Медленно я поднялся. «Вы такой же фанатик, как и любой еретик, когда-либо встречавшийся мне, лукиан Иудасон. И я жалею вас, потерявшего веру». Встал и Лукьян. «Пожалейте себя, Дамиан Харверис. Я обрел новую веру и счастлив. Вас же, дорогой друг, мучают сомнения»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 В мой череп вживлен датчик. Джон может постоянно общаться со мной. Именно он вовлек меня в орден лутуцов. Понял, что вера моя иссекает Почувствовал глубину моего отчаяния. Уролец в аквариуме заговорил. Его металлический голос раздался из забранного решеткой динамика. И я чувствую твое отчаяние, Дамиан Харверис, опустошенный священник, инквизитор, задававший слишком много вопросов болен душой, устал, и ты не веришь. Присоединяйся к нам, дамен, Ты долго, очень долго был лужицом. Ул На мгновение я заколебался, задумавшись. А во что я действительно верю? Начал копаться в душе, в поисках моей веры, того огня, что когда-то поддержал меня. Где она? Непреложность учения церкви. Где живший во мне Христос? Ничего, ничего-то я не нашел я был пуст выжжен изнутри бесконечными вопросами и болью но когда я уже открыл рот чтобы ответить джону азору кресту и улыбающемуся лукиану и удасону я нашел то во что верил и верил всегда истина я верил в истину даже если вера это причиняла боль он потерян для нас изрек телепат ноивший словно в насмешку имя крест улыбка лукиана потухла неужели в А я так надеялся, что вы станете одним из нас, Дамиан. Ведь оставался один шаг. Внезапно меня охватил страх. И я чуть не кинулся вверх по ступеням к сестре Юдивь. Лукьян рассказал мне слишком много. А я отверг его предложение. Телепат почувствовал и мой страх. «Ты не сможешь причинить нам вреда, Дамиан? Иди с миром. Лукьян не сказал тебе ничего особенного». Лукьян хмурился. «Я рассказал ему немало, Джон». «Да». «Но может ли он доверять словам такого лжеца, как ты?» Маленький бесформенный эротик уродца изогнулся в улыбке. Большие глаза закрылись. Лукьян вздохнул и повел меня к лестнице. Лишь через несколько лет я понял, что лгал именно Джон Азур-Крест. А жертвой его уже стал Лукьян. Я мог причинить им вред, что, собственно, и сделал. Причем мне не пришлось прибегать к особым хитростям.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 У меня и не было желания отправить его за решетку. Суда над ним вполне хватило, чтобы в стене лжи, столь любовно сложенной Лукианом и Крестом, возникли трещины. Путь к вере тиранист, но потерять ее можно очень легко, ибо малейшее сомнение начинает подтачивать, казалось бы, незыблемое основание. Мы с епископом трудились, не покладая рук, сея новые сомнения. Надо отметить, лжецы поработали на славу. Аммадонн Как и многие культурные центры, имел компьютерную систему, связывающую школы, университеты, библиотеки, и любой желающий мог зачерпнуть из кладезя мудрости накопленной цивилизации за многие тысячелетия. И при проверке обнаружилось, что истории Рима и Вавилона чуть подправлены. Трижды я нашел ссылки на Иуду-Искариота, в одной он упоминался как предатель, в другой как святой, в третьей как покоритель Вавилона. Указывалось также, что именно он построил висячие сады и приводился так называемый кодекс Иуды. А согласно сведениям, хранящимся в библиотеке Аммадона, драконы исчезли на земле во времена Христа. Мы вычистили всю эту ложь, выбросили из памяти компьютеров, хотя для этого нам пришлось заручиться поддержкой полудюжины нехристианских миров. Только получив от них официальное уведомление, библиотекари и академики Аммадона признали – что дело не в простом споре двух религий. К тому времени орден святого Иуды, выставленный на показ во всей своей неприглядности, таял на глазах. Лукьян Иудасон уже перестал улыбаться и в основном сердито хмурился. По меньшей мере половина его церквей закрылась, лишившись прихожан. Разумеется, ересь никогда не умирает полностью и окончательно, потому что есть те, кто продолжает верить, несмотря ни на что. И по сей день... Путь креста и дракона наверняка читают на Орионе, фарфоровом городе Аммадоне, по тенью Шептуни. Орла Бау истина Христова доставили меня на вес через год после моего отъезда. Архиепископ Таргатон дал согласие на отпуск, о котором я просил его ранее. Я одержал еще одну победу. Жизнь церкви текла, как и прежде, а орден святого иуды Искариота получил смертельный удар, оправиться от которого уже не мог.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 и пожертвовал Лукианом, Иудасоном и его вымышленной религией, пешками в большой игре. С тем я и покинул Вес, зная, что нет во мне другой веры, кроме как слепая вера в истину, которую я уже не мог найти в единственной истинной католической межзвездной церкви Земли и Тысячи Миров. Еще более я укрепился в этом за год отпуска, который провел в библиотеках Веса, Катедея и Селия. Наконец, я возвратился в приемный покой архиепископа. «Мой господин!» Я стоял перед Таргатоном на и Стуном в самой худшей паре обуви. «Я не могу больше выполнять ваши поручения. Прошу разрешить мне удалиться от дел». «Какова причина?» Легкая волна перехлестнула через бортик. «Я потерял веру?» Он долго смотрел на меня, мигая и мигая. «Ваша вера касается лишь вас и вашего духовника». Моя же забота – результаты. Вы блестящий специалист, Дамиан, и мы не можем отпустить вас. Истина делает нас свободными. Но свобода зачастую холодна, пуста и пугающая. В то время как ложь несет и тепло, и красоту. В прошлом году церковь даровала мне новый звездолет. Я назвал его Дракон.